Других же, которые не ждали от него денег, он думал сейчас же задобрить выгодным местом, так как принц Наполеон рассчитывал, что через несколько месяцев он будет стоять во главе французской республики. Друзья не могли дать ему нужную сумму денег, вернее, боялись рисковать своими капиталами ради столь опасного предприятия. И тогда принц задумал воспользоваться любовью Софии Говар. Единственной дочери миллионера для достижения своих заветных целей. Не повидавшись с ней, принц не мог покинуть Лондона, но где он мог увидеть ее без свидетелей? Дом родителей не подходил для этого, так как он был далек от мысли об обручении с ней. Им руководили только корыстные планы. Принц написал письмо мисс Говард, приглашая ее на последнее свидание, чтобы проститься наедине. Он знал, что его письмо произведет желаемое действие, знал, что для сердца девушки значит его слово разлука. Он долгое время раздумывал, где назначить это свидание, так важное для его целей. Те лучшее местом для этого был уединенный домик на берегу моря в Саутенде, где многие из его знакомых назначали свидания, и где он сам однажды участвовал в пирушке. Дом старухи Радло находился вдали от Лондона и был очень удобен для подобных встреч. Софи не знала его. Тем лучше было для принца отпраздновать там свой прощальный вечер. Итак, своим письмом принц приглашал прелестную мисс Говард на последнее свидание. Если танцы желает повидаться с ним на следующий день в уединенный дом гдмотер Радмоун. Он отправил его через своего слугу, которому велел действовать как можно осмотрительнее и осторожнее. Слуга, хитрый француз, уже не раз исполнял поручения подобного рода. компаньон меньше улыбнулся, обещал в точности исполнить возложенную на него трудную задачу и взяв маленькое нежное письмо к Софи, вечером отправился к месту назначения. Между тем принц поехал в Саудент предупредить старуху Радвол о предстоящем у нее свидании. Дело принца с Горбунгей было улажено, так как старуха Радвол была рада опять заработать что-либо. Она обещала приготовить для посетителей комнату с красными занавесками. И между прочим спросила, не нужно ли будет приготовить что-либо для ужина. Принц отвечал отрицательно. Но чтобы смягчить старуху, он вручил ей несколько золотых. Хитрая Горбульга, казалось, при этом сгордилась еще больше. Она называла Наполеона то принцем, то светлостью, то мелордом. пречувствую, что имеет дело не с простым человеком. И ручалась принцу, что никто не потревожит их свидание. Итак, принц с успехом исполнил свою миссию, но его слуге было гораздо труднее выполнить возложенное на него поручение. Он не смел не войти в дом мистера Говарда, не спросить мисс Софи и передать ей письмо, так как оно легко могло попасть в руки родителей.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 Кроме того, он даже по наружности не знал горничную мисс Говард, а потому легко могла произойти нежелательная ошибка. Не зная, на что решиться, ходил он взад и вперед против дома мистера Говарда, как вдруг у окна показалась женская фигурка. Хитрый француз сейчас же сообразил, что это была мисс, так как она была молода. А сестёр же он знал, у Софи не было И вот он решился на отчаянный шаг, который превосходно ему удался. Он поднял письмо вверх по направлению к окну, у которого стояла мисс Говард. Она сейчас же догадалась, от кого оно, и послала горничную вниз. Сафира распечатала нежную записку, прочитала ее и написав на листочке: "Я приду", отослала его слуге. принца.